Глава 55 Не выдержала, заслонилась рукавом, как поехали мимо страстной стены. Влад внимательно следил за лицом жены. Готова ли Эльжбета, княгиней Чернской, сделаться? Как родится наследник, налетят стаей, начнут клевать, и хорошо, если клевать. Отстрел щиты, от силы сила. А вот если не делом, а словом начнут действовать? Обольщать дарами, посулами, запутают Эльку. Заставят молоденькую чернскую княгиню под свою дудку плясать, против мужа козни строить. О Казиме же Владислав не беспокоился. Крепко поплатился старый лис за давнее своё предательство. Дрожит, как осиновый лист. Все надеется, что кровопийца зятёк и бялая в порядок приведёт. Да наследнику передаст во всем цвете и красе. Другие найдутся. Те, кто сейчас сидит да помалкивает. Вспомнил Владислав, сколько лет прошло, а помнил крепко, как эти молчаливые матушку красивыми словами опутывали, а потом горло резали. Даром, что словница была сильная, и словечко вымолвить не успела, как отдала землице душу. Помнил их сильные руки, красные ножи. Помнил их головы на страстной стене. «Не была она тогда еще страстной, была красной», читал с нее глашатые княжьи указы. И в тот день, когда князь Владислав сам прибил на нее первую голову, голову отцова убийцы, прибил низко, насколько хватило роста, в тот день одно было у него к своему народу послание. Враг не заслуживает сострадания. Тот, кто решится пойти против нас, против Черны, должен знать, что дороги назад не будет, прощения нет. Здесь безносая собирает свой урожай. Убийцы смерть, вору смерть. Предателю смерть, нарушившему договор смерть. С тех пор от слова своего Влад не отступал. Всяк, кто желал жить в Черне, знал, не помилует князь. Уже 30 лет жила Черна по Владову закону и не было сперва места на страстной стене. Засобирались люди, побросали дома, кинулись в соседние княжества искать спасение от губителя. Но от отчего-то скоро стали возвращаться потому как был у князя еще один закон — «Другу помогай всегда». Купцы в Черну шли охотно. Плату за торг Владислав брал умеренную, не в пример другим князьям. А воровать в Черне никто не решался. Решительные скоро оставляли на стене головы. С убогими, бедными, увечными Владислав всегда был щедр. Убогих землица любит. Кормили каждый день на княжьем дворе нищих, давали грош да чистую рубаху. Но уж если кого природа подведет, потянется рука за чужим грошом, и за грош примет страстная стена. Каждый в черне знал, каков их князь, каков его закон. Всяк знал, что под высшим магом ходит, вздумается господину, сведёт белые брови, и каждую мысль твою узнает. Хорошо в черне, сытно, спокойно, торг честный, князь щедрый. Каждому работа есть». «А что с небесными силами, Владислав, Знается, то бабушка надвое сказала, А уж кто на руку не нечист Или жизни чужой не жалеет, Тем никакой сытости не надо. Собирай скарб до заворота». И теперь внимательно смотрел князь на молодую жену. поймет ли, зачем ему такой суд? В другом мире воспитана красавица Эльжбета. В мире, где единая мирила правде князь-батюшка, Незакон решает, кого казнить, кого миловать. Человек. Трудно ей будет понять, отчего в черний порядок другой. Трудно будет принять его сердцем принять. Зачем ты, господин мой Влад, меня всякий раз мимо страшной своей стены возишь? Плаксиво спросила Элижбета, опуская рукав. Разве это можно? подхватила сурово молчавшая Агата. Жену такими ужасами пугать. Наследнику вред, ли мать испугается, как бы не выкинула. Владислав зыркнул на тёщу так, что та осеклась, только темными глазами сверкнула. Или ты думаешь, тещенька, тихо и грозно проговорил он, что я дитя свое защитить не сумею. Агата промолчала, Ильшбета всхлипнула, все еще надеясь, что мать встанет на ее защиту. Но Агата предпочла отвернуться, стала глядеть в спину возницы а мимо стены я тебя вожу, дорогая женушка ласковее проговорил влад, чтобы ты черну увидела ни богатство ни порядок, а то на чем он стоит для блага людского видать ты головы режешь, буркнула агата все еще не глядя на зятя для блага матушка отозвался влад, потому как упустишь в малом отольется в большом прости вора завтра он украдет больше. «Прости того, кто убил намеренно, в другой раз он умнее будет. Только жизни чужой все равно не пожалеет. Прости предателя, и он ударит тебя в спину. Тебе ли, матушка, этого не знать?» Агата повернула к нему раскрасневшееся от гнева лицо. «Откуда мне знать, зятюшка?» — вымолвила, словно ядом плюнула. «Я не крала, не убивала, не предавала. Да только знаю, вот здесь...» Агата ударила себя рукой в грудь. Что милосердие, вот закон первейший для всех истиннорождённых. Пусть мертвяк своего врага вилами в бок тычет. На то нам сила дана, чтобы отребья не бояться, а поступать по совести. Испортил разбойник девку и убил на стену его, украл голодранец яблока и того на стену. Хороша была в тот момент Агата. Глаза горят, коса чёрная из подшитой кички на волю просится, и седого волоса не единого». Грешным делом подумал Влад, что хорошая вышла бы из Агаты княгиня в черну. Смелая, умная, гордая. Его Владислава теща двумя годами моложе, не старуха еще. И умна Агата не учёностью. Правильным умом крепка в самую суть смотрит. И ежели растолковать ей, поймет, примет. Жаль эльки материнского ума досталась Талика. Зато кратка была Эльжбета, как барашек белый. Взбрыкнул было этот барашек. Понадеялся Влад, что материнская кровь в Эльке просыпается. Что будет у него сильная дострастная да княгиня. Нет, куда там. Разволожилась Эльжбета. И чем дальше, тем слезливее делается. А может, просто тягость ей не к лицу. Теперь уж и взбрыкивать перестала. Куда поведет муж, туда пойдет. Блеть будет жалобно, но пойдет ровно, не упираясь. Хорошо бы Агату при Эльке оставить. Мало ли что случится с ним Владом, когда наследник родится. Должна быть при мальчике крепкая рука, хоть бы и бабья. Владислав посмотрел на тещу, иначе посмотрел не так, как раньше: злая, как коза бадучая, на язык острая, а лучшей защиты для наследника не найти. Понятно, игры конье при мальчике останутся. Да, никто, слуги-наемники, а вот агата за запорошительки глаза не даст. «Не злись, тещенка! усмехнулся ее гневу Владислав. «В звери ты меня записываешь, словно я клейменный. Молва заклеймила, а ты готова со двора гнать. Называют душегубцем, а ты клейму не верь, ты делам верь». Агата потупилась. Умел Владислав ударить больно. И в Бялом все не было гладко. Не умели беломястовские князья мысли читать, а потому того, чьей вины доказательств верных не было, клеймили. Мол, не пойман, да и веры ему нет. А что это было, как не убийство? Своих рук не морали, да только Клейменова никто в дом на постой не пустит, никто на службу не возьмет. Посмотри, вокруг, тёщенька!» Владислав глядел прямо в глаза Агати. Эльжбета взволнованно переводила взгляд с мужа на мать и обратно, не слишком понимая, к чему их спор. «На мне земля богатая и щедрая, и на эту землю у соседей не первый год слюна течет, да живот перехватывает. Тут добреньким быть, почитай, мертвым. Да хоть бы и прибрала тебя безносая душегубца!» Прошипела Агата. Влад улыбнулся. Злилась теща, а слова его все до единого запомнила. «Пусть думает», — решил князь. Вазок остановился у высокого церковного крыльца. Следом стала повозка прислуги, и высыпавшие из нее девки бросились помогать обеим княгиням выйти из воска. Последняя вывалилась на паперть нянька. Зло глянула на Влада, но тот, легко спрыгнув на землю, не удостоил старую коргу взглядом. Быстро поклонился круглому медальону с крестоцветом на воротах церкви, поцеловал три земляные ступени, но внутрь не вошел. «Грехи не пускают?» — ядовито спросила Агата. «Дела, тёщенька, дела княжеские», — ответил Влад. «Ты, матушка, за меня помолись». Редко князь ходил к утренней службе. Неустанного внимания требовало черно, да и другое его дело отлагательства не терпело. Однако жену и тёщу возил к утренней едва не каждый день. И сам ходил по большим праздникам, на солнцеворот вокруг храма венки из крестоцвета носил, а коли случалось быть вдали от церковных ступеней. Собирал в поле пучок мелких белых цветов, становился на колени и молился, долго и горячо. Обступала черну радужная топь, словно до него Влада силилась добраться, за грехи его несметные. А потом узнал Владислав, что то здесь, то там, видели в тех местах, где топь людей приломала, Девочку-ведунью, вечеркинскую ведьму. Не пошел нынче к утренне Владислав потому как ждал его внизу в подвале старик-словник. Тот, что клялся, что у вечеркинской колдуньи на ночлег останавливался. Оставил Владислав с ним конью Игора, уж те сумеют старику язык развязать. Хотя тот, видно, и сам не прочь поговорить. Вот и просил у землицы прощения Владислав. Заговорит ли старик? И что скажет, неведомо. Вдруг да придется согрешить, дознаться до правды не добром, а силой. Владислав прошел по улицам, ласково кивая на низкие поклоны чернцев. Едва спустился в свой подвал, как заметил, что старик, тот, с которым он думал побеседовать, затравленно скалясь, сидит в углу у полупогашего камина, едва держась в рассудке, а конью и Игор взваливают на стол что-то, завернутое в пропитанное кровью мешковину. «Нового привезли тебе, князь-батюшка», — насмешливо бросил Конрад. Вот, старичок-то наш, как кровушку почуял, так тотчас без чувства свалился. А все причитал, мол, услужить князю Чернскому готов. А как попросил пособить мертвеца на стол поднять, так и плешь запотела. Старик и правда был ни жив, ни мертв. Какого неба вы при этом старом прохвосте мертвеца сюда приволокли? рассверепел Влад. Налет его, а то пока я с нашим гостем разберусь, завоняется. И посмотреть толком не успеем, жара на улице. Игорь, по звериному рыкнув от натуги, взвалил ношу на плечи, отчего бурые ручейки побежали по синей ткани плаща, и двинулся вглубь подвала, к леднику. За ним по полу потянулся кровавый след, и толстяк конья, засучив рукава, принялся наскоро подтирать его ветошью. Старый Болюсь глянул на это вытаращенными от страха глазами и снова стал заваливаться на спину. Но Влад ударил старика по бледному как мел лицу и строго спросил. «Так где, батюшка, ведьму ты видел?» Конрад тотчас заторопился проведать, как там игор, и Владислав понял, что старик уже указал его товарищам место, где надо было искать колдунью. «Так вот, где словник на конья петлю волшебную кинул», прошептал себе под нос князь. «Были мои люди у самой Вечеркинской ведьмы в доме, а ушли не хлебавшие Да еще и со словничь петлей. Усмехнулся князь, тряхнул еще раз, едва приходящего в себя старика, подвел к нарисованной на стене карте, балюсь, ткнул пальцем вниз в лес. Любила знать ведьма по лесам прятаться. Вот здесь, под заболотным, она и живет, дом там заброшенный. Под заболотным? переспросил Владислав громко, услышав за спиной тяжелые шаги конью. «Так мои друзья там были и никакой ведьмы не видели?» Влад насмешливо глянул на толстяка книжника. Тот залился багровым румянцем, опустил голову. «Как есть там она?» Словник подобострастно заглянул в глаза князю. «Разве стану я, бедный старик, лгать тебе, чернскому государю?» «Встанешь», — бросил Влад. «Нет ее в заболотном». «Не так глупа вечеркинская ведьма, чтобы после таких гостей в доме оставаться». «Брат при ней больной», — выпалил старик. «Куда она с лежачим денется?» Тут уж все трое придвинулись к старому словнику, вцепились взглядами в его лицо. «Какой брат?» «Чернявый», — промямлил балюсь. может, и не брат. Она сама рыженькая, загорелая, не то, не сё». «А братец красавец писаный, только раненый он. Толком не разглядел, не позволила. Вроде руки у него были на виной, замотаны. Так она за него, как волчица, грызет, так что без братца никуда не денется». Игорь, позвал князь, в висках застучала. «Может, и правда осталась в своем домике ведьма. Тогда через пять, может, шесть дней будет здесь». Игор сбросил на скамью у стены окровавленный плащ, подошел к хозяину. «А ну, старик, укажи точно, где тут дом?» Едва сдерживая волнение, спросил Влад. «Как есть тут?» Словник ткнул корявым пальцем в карту, точно валую алую метку. Конью охнул от неожиданности за плечом хозяина. «Красная метка, первое око топи, открылось здесь, под заболотным. В деревне, сказывали, убило лекарку-золотницу». Девочка у нее осталась, а потом пропала. Верно, сами деревенские и убили с горяча, да не признаются. «Как, говоришь, ее звали?» Обратился Владислав к конью, силясь вспомнить имя девочки. «Огнешка», — угодливо прошептал Балюсь, думая, что князь все еще обращается к нему. «Огнешкой ее звали». «Верно, Огнешкой», — задумчиво проговорил Влад. Только та девочка была мертвая кость, а твоя, дед ворожея, самой топью управлять может. Кто она? Золотница, мана, словница? Да небо ее знает, пожал плечами старик. Хотел петлю на нее кинуть, соскочила, словно кто обороняет. Только ты, князь, ее нищи. Владислав недоуменно уставился на старика, уж не спятил ли со страху. Сама придет. Добавил тот. «Видение мне было, батюшка. Грядущее оно чаще всего, как паутинка, редкая. Чуть ткнёшь — расползается. А тут связаны ниточки крепко, дергай и не дергай, а раньше, чем это огнешь, как к тебе на двор придет, Ты ее не сыщешь. Не гневи без безносую, не ищи ее. «Как же не искать?» Опешив от этих слов, обронил князь. «Когда она топью людей давит». «Да не она это...» Рыкнул за его плечом Игорь. «Сам знаешь, господин, что не она. Разве может она столько топи и разом удержать? От двух башен гонцы прибыли, смену просят, сторожей изломала. Я им из Беломястовского приданого двоих отдал. Сам знаешь, не она». Старик сжался. Ждал, что за такую дерзость сделает князь со своим великаном-слугой. Но Владислав рассеянно смотрел в сторону, размышляя. Потрепал Игора по плечу, признавая его правоту. «Может и так, Игор. Пошли сегодня же за ярком. Пусть берет дюжину и в путь. Сильные маги нам сейчас нужнее нужного, а ты конь на башне съезди. След топи по мере, земли привези». Оба слуги вышли. Влад задумался и, казалось, забыл прожжавшегося у огня старика. Ободрённый мягким отношением Владислава к громадному Игору балюсь Знать решил и сам попытать счастье. «Я князь-батюшка», — залопотал он подобострастно. «Не сгожусь ли на что?» «На что?» — отозвался Владислав, удивлённо и грозно глядя на старика, осмелившегося прервать его мысли. Но Балюсь не растерялся под этим взглядом, а напротив встрепенулся и затораторил, для пущей убедительности со страстью кивая и разводя руками. «Я человек маленький, а словник сильный. Прожил жизнь вольной птицей да под старость, хочется под стриху забиться. Вот и подумал я, батюшка, что могу тебе пригодиться. А за службу свою я много не возьму, мне бы только крышу над головой, сухую и тёплую постель до да кусок хлеба». Чем жарче, говорил словник, тем заметнее становилась искра смеха в глазах князя. Он облокотился на стол, на котором еще недавно лежал безымянный покойник, и приготовился слушать, гадая, удержится ли старик от соблазна кинуть на высшего мага одну из хитрых словничьих петель. Не удержался, ловко закинул словник крючочке. И верно, хорош был в своем ремесле и силу имел немалую. Даром, что старик, едва успел Владислав перехватить вдруг побежавшую по позвоночнику ледяную искорку зацепил шуструю магическую змейку мыслью за хвост но не раздавил пусть думает старик что поймал князя «А я тебе пригожусь заворковал балюсь побитой собакой заглянул в глаза чернского князя я травницу огнешку в лицо знаю как появится она в черне тотчас тебе на нее укажу зачем мне она раз над топью не властвует усмехнулся князь «Затем уж что...» — Болеслав помедлил, взвешивал, стоит ли выкладывать князю самый сильный свой козырь. «Сила ее не берет никакая. Любое заклятие, словно горох от стены, от девчонки отскакивает. Откуда знаешь, что любое?» — недоверчиво стараясь скрыть пробудившийся интерес, проговорил князь. «Сама сказала, мне, говорит, такое от землицы подарок», — торопливо ответил Балюсь. «Я на нее верные крючки кидал и ничего, ни одним не зацепил». «Неужто Бяла? шепнул одними губами Влад. Бяла, Да нет, не может того быть». «Посиди здесь, дедушка, коли мертвецов не боишься», — бросил он походя, не глядя на старика. «А боишься, поди, город погляди. Болтать будешь, страстная стена недалече. А к вечеру вернёшься, дам я тебе работу. Будет и крыша, и постели хлеб». И не заметил словник, как, проходя мимо него, князь рассеянно нахмурился, словно бы своим мыслям. А невидимые старику искорки уже зароились у словника на висках, нырнули внутрь. «Посмотри город, дедушка». Продолжал говорить Владислав, пока глаза старика делались все более сонными. «Как лето на осень поворачивает, черно красивее всего делается». А сам мысленно потянул на себя тонкую колдовскую ниточку, медленно вытягивая из памяти старого словника все, что знает он о травнице-огнешке. Задрожали на ниточке радужные капельки, и в каждой капельке дрогнуло отражение». «Вот заросшая со всех сторон под леском избушка, вот кривое крыльцо, темная яма погреба, белое лицо молодого мага, мёртвое лицо, перевязанное на виной руки». Владислав потянул сильнее. Нить зазвенела, не желая поддаваться, словно держал кто. И держал не старый словник. Болюсь, был сейчас безобиднее малого дитяти, полностью под властью княжеской силы держал кто-то другой, да так, что мороз бросился по коже. Но Владислав не остановился и изо всех сил рванул непослушную нить. Выскочили две жемчужные капельки, засверкали, переливаясь. Вгляделся Владислав. Широкие, натруженные ладони, прядка рыжая. Ничего больше не успел увидеть. Поплыли, растекаясь капли. И вот уже уставились ему прямо в лицо два радужных глаза. Знакомые глаза, страшные. Тотчас слопнула магическая нить, исчезло все. Старик помотал головой, отрисая обрывки колдовского сна. «Иди, дедушка», — указал ему на лестницу князь. «К вечеру будь здесь, да у стены погуляй для ума». Словник взлетел вверх по ступеням, не оборачиваясь, и так скоро, что сверкнули подошвы поношенных башмаков. «А Владислав?» открыл одну из дверей за ледником и вошел в узкую и длинную комнату, кротовьей норой, уходящую в темную глубину земли. В лицо тотчас вздохнуло сухой пылью, но чернский властитель не поморщился. Зажёг несколько свечей, взял одну в левую руку и пошёл вглубь своего логова, правой, ласково поглаживая сокровища, которыми были заставлены длинные полки». «Золото, драгоценные камни на замках, дорогая кожа». Владислав гладил книги, словно не глазами, а легкими касаниями пальцев искал нужную. «Неужто бяло?» — шептал он, наконец останавливаясь напротив одной из полок. «Игора бы подождать». Вспомнились снова радужные глаза. Владислав ухмыльнулся, поддаваясь воспоминаниям. Видно, теперь новая у тебя воспитаница, наставник Мячеслав. Чему-то ты ее учишь, уж не тому ли как топь, за многие тысячи шагов от себя открывать и на истинно рожденных нацеливать.